знала, что теперь ей можно было оставить приют, не боясь за его участь. Но в ее душе начало зарождаться желание бравировать мнение таких людей, как ее дядя, свящев и тому подобные личности. И казалось, что нужно им показать, что на их мнение плюют, что их не замечают, как шипящих, но безвредных гадов. Это чувство, имевшее в себе что-то болезненное, что-то желчное, начинало все сильнее и сильнее развиваться в душе молодой девушки. Ей даже стало смешно, что эти люди так пренебрежительно смотрят на нее, а в сущности или пляшут по ее дудке или нуждаются в ней. Она знала, что Свищев ратует за ее проекты в Комитете благотворительных заведений графов Белокопытовых, а дядя не смеет разойтись с нею, так как Она бесплатно занимается с его Лидией, а Александр Флегонтович дает даровые уроки его Леониду. Ей вспомнилось, что в обществе начинает ходить разные сплетни про многих из близких ей людей. И она невольно подумала, что в этих сплетнях столько же лжи и грязной клеветы, сколько и о сплетнях они. Но, несмотря на сознание своей правоты, Несмотря на презрение к разным свящевым, Катерина Александровна втайне все-таки нетерпеливо ожидала того дня, когда она навсегда распрощается с приютом и не будет видеть хотя нескольких из антипатичных ей личностей. Была еще какая-то причина, заставлявшая молодую девушку нетерпеливо ждать конца учебного года. Глава 3. Продолжение предыдущей. Время между тем шло быстро. Прошла ранняя весна, наступили экзамены в приюте, совершившиеся в этот год с особенной торжественностью в присутствии всего комитета и окончившиеся большой закуской в комнатах Софьи Андреевны. В числе гостей были графы Белокопытовы, молодая графиня Белокопытова и Свищев. Свищев любезничал и заигрывал двусмысленными словами с Катериной Александровной, рассыпаясь в комплиментах за ее умение вести детей. — Вы рождены для того, чтобы быть царицей в семье, — заметил он, между прочим. — Вот я и думаю исполнить свое призвание, — засмеялась Катерина Александровна. — Вы ведь знаете, что я уже давно невеста? — Невеста? — изумился Свищев. Да. неужели дядя не говорил вам не может быть дядя стал таким старым болтуном нет нет торопился ответить свищев а я думала напротив вы были так развязны со мной в последнее время как обыкновенно бывает развязаны мужчины не с девушками а с молодыми женщинами ну начал свищев я и думала что вы позволили себе такое обращение только потому Что знаете уже о близости моей свадьбы? Конечно, если бы не было этого, то я могла бы... Простите, простите, — любезно перебил ее Свящев. Я, право, не желал. Это наша старая привычка. Скажите, за кого же вы выходите? — За Прохорова, — ответила Екатерина Александровна, и заметила, что на нее устремились глаза графини Белокопытовой. — Это артиллерист? — спросил Свищев. Да. — Александр Флегонтович женится? — мельком спросила графиня. — Да, — вскользь ответила Прилежаева и продолжала разговор со Свищевым, рассыпаясь в похвалах Александру Флегонтовичу. Графиня осматривала ее с ног до головы и, кажется, осталась недовольна. Катерина Александровна... Все по-прежнему была прекрасна, или лучше сказать, она была прекраснее прежнего. Свежесть лица, несколько вьющиеся волосы, большие черные глаза и немного насмешливая улыбка. Все это было так мило, что графиня не могла не понять, за что предпочитает Александр Прохоров эту девочку другим женщинам. В сердце Белокопытовой началась тревога и кипела злоба. Она видела, что она сделала промах, ухаживая за этим скрытным господином, уже влюбленным в другую. Она создавала, что он смеялся над нею в душе, когда она заигрывала с ним легенькими любезностями. Она понимала, что он умышленно не говорил о своей предстоящей женитьбе, тешась над нею. Злоба этой женщины равнялась теперь ее мелочности. Прохоров уже получил в ее уме название мальчишки, негодяя, наглого выскочки, авантюриста. Ему нужно было отплатить, его нужно было проучить, ему нужно было показать, что играть не со всеми можно». Катерина Александровна и не подозревала, какую бурю подняли ее слова в душе Белокопытовой. Она не без грусти покидала приют, но в то же время радовалась, что, наконец, она будет свободна от начальства Свящевых, Белокопытовых и разных членов комитета. Она сознавала, что она может впервые пройти мимо этих людей, не кланяясь им, не замечая их. и, не вредя этим, ни себе, ни приюту. До сих пор ей приходилось заискивать в них, чтобы ее оставляли в покое, чтобы ее советы не пропускали без внимания, чтобы не говорили, уж если помощницы так дерзкие, то что же выйдет из детей под их влиянием? Да, теперь она была свободна, она шла по дороге к Венцу с Александром Прохоровым. И этой свадьбой должен был, как ей казалось, восстановиться мир в семье. И этой свадьбой должно было купиться спасение Миши. «Милый, теперь я вся твоя», — горячо и страстно говорила она по возвращении домой из приюта, обнимая Александра Прохорова. «Жена да боится своего мужа», — шутливо промолвил он, целуя ее. «Тебя-то?» — спросила она, и оба весело засмеялись. Их свадьба была для них действительно торжественным праздничным днем. По-видимому, все шло как нельзя лучше, и даже Марья Дмитриевна особенно просияла на время, дождавшись бракосочетания дочери, хотя ее и огорчало, что свадьба была сыграна слишком просто. «Точно тайно венчаются», — говорила она. но и подумает, что скрыть от кого-нибудь хотят свадьбу. Впрочем, переделать этого дела было нельзя, и потому приходилось помириться с ним. Но светлое настроение бедной женщины длилось недолго. Первый разговор о необходимости перевести Мишу в гимназию снова возбудил ее подозрение и заставил ее опять посоветоваться с умным человеком, с Данила Захарычем. В душе Марья Дмитриевна, как мы сказали, была очень рада возможности постоянно видеть Мишу около себя. Но в то же время ее трусливость пробуждала в ней какие-то подозрения. А вдруг Александр Флегонтович бросит нас, думалось ей, да и достанет ли у него денег воспитывать Мишу? Уж тяжело мне, что Миша не со мной живет. А все же лучше, что он на казенных хлебах. Тоже чужой-то хлеб не сладок. Пойдут у них дети, нас тогда и забудут. Данила Захарыч еще более развил и утвердил эти подозрения. — Да чему научит то его здесь, — говорил он. — Вы поймите, что Александр Флегонтович только возмущать умеет всех. Вы взгляните, как он на вас самих смотрит. как он на меня смотрит, не удостоит даже слова. Ему, говоришь, дело, а он, улыбаясь, соглашается, хотя так и видно по его глазам, по его усмешечке, что он и не думает соглашаться. Он, видите ли, презирает нас, стариков, не хочет даже в разговоры с нами пускаться. Это еще недавно заметил мне к слову, что кривую березу не выпрямишь. То есть, понимаете, это мы-то кривые березы.